Глава вторая. Встреча в таверне. Ладно, пришло мое время веселиться. Я посмотрел, каких бойцов выделило мне великий Рэндом, и расклад был удачен. Среди них была Матриарх Стрелков, тоже редкая карта легендарного класса, Основным свойством которой было то, что при смерти вражеского бойца она призывала сразу шесть лучниц, которые закрывали практически половину линии атаки противника, не давая тому места для маневра. Палец коснулся планшета, и посередине заднего ряда клеток появилась стройная эльфийка с белоснежными волосами, серебристый доспех, который практически не скрывал прелести стройного тела. В ее руках материализовался большой двухсоставной лук. Девушка с оттяжкой натянула лук, грациозно прицелилась и выстрелила. В следующий миг король противника растаял, а следом вокруг элифийки появились шесть лучниц. Оставшиеся без защиты короля стрелки отправились следом за своим хозяином. После этого события понеслись в Кач. «Серж, видимо, не ожидавший от меня подобной прыти, разозлился и вызвал повелительницу Банши, весьма неприятную тварь, выглядящую так, как и должен был выглядеть летающий труп в изодранной одежде. После ее атаки у меня стало на лучницу меньше, а на пуле появился мини-призрак, который появлялся при каждом убийстве, совершенном этой тварью». На что я вызвал Архангела, еще одну мою любимую летающую красотку, которая, помимо обычной атаки, наносила дополнительный урон всем созданиям хаоса, коим и относилась призрачная тварь. Не знаю, на что надеялся мой противник, пока я не видел, с чем он может меня победить. Отбив еще несколько его атак, я, наконец, дождался старца молний. Сгорбленный старик, едва появившись на клетке, вскинул свой посох, и на врагов обрушились молнии. Толстые такие белые удавы, и прямо в темечко. В результате того, что я изрядно потрепал Сержа до этого, молнии окончательно добили практически всех его защитников — И уже мои собственные атаки прошли весьма успешно. Теперь надо мной горела цифра 150, а над ним — 80. Но Серж сумел меня удивить. Сначала он вызвал владычицу разорения, весьма странного бойца, которым лично я старался не пользоваться, Данная симпатичная девушка в красной хламиде наносила урон всем, кто находился на поле битвы, и своим, и врагам. В результате мой старец приказал долго жить, как и большая часть бойцов. В итоге остался только архангел, который смог удержаться лишь за счет своей живучести, но это был последний успех моего противника, так как мне повезло. Второй раз выпала матриарх стрелков. Дальше победа была делом техники. Нет, мой соперник сопротивлялся и сумел даже меня несколько раз достать, но вызванный мной вечный король, который тоже имелся в обойме моих бойцов, поставил точку в нашем противостоянии. Над противником загорелся багровый ноль, в то время как надо мной горело белым... 40. Я вздохнул и спустился по лестнице на поле. Клетки на нем растаяли, и оставшиеся бойцы исчезли вместе с ними. На трибунах народ выдал мне порцию аплодисментов, и я увидел, что ко мне направляются мои друзья по отряду. Не успел я оглянуться, как мои верные болельщики обступили меня». Трибуны растаяли, и на песке арены под традиционно голубым безоблачным небом и палящим солнцем остались мой отряд и отряд бешеного Сержа. Кстати, местные гейм-дизайнеры явно не признавали никаких других времен года, кроме лета. «Кто бы сомневался, что ты этого бешеного уделаешь!» авторитетно заявил Стивен Джонс, старший из братьев, хлопнув меня по плечу. «Кстати, что мне еще нравится в этой игре, так это то, что она действительно международная. Все мы разговаривали на разных языках, но какой-то заложенный в ВВ алгоритм позволял нам прекрасно понимать друг друга». Такого не было в других играх. Вне игры мы, конечно, тоже общались по сети, но там пользовались голосовыми переводчиками, тем более, что Лю принципиально говорил на английском очень плохо. Впрочем, как и я. Нет, я честно пытался его учить, и мой словарный запас, смею надеяться, был достаточно большим, но с грамматикой справиться я так и не смог». Поэтому мой ломанный английский у моих друзей в лучшем случае мог вызвать только улыбки, в худшем случае – ехитный смех. «Поздравляю!» – это уже китаец втиснулся в разговор. Как всегда, с невозмутимым лицом. Уж не знаю, что должно произойти, чтобы он изменил свои чудовищные выдержки. Хотя нет, улыбаться он умел все-таки, но делал это весьма редко. «Поздравляю!» «А вот объятия Мари приятны. ничего не скажешь. Жаль, что недолгие. Даже странно, что наша ледяная королева сегодня столь эмоциональна». «Что-то слабоват твой соперник оказался», — сообщила она мне, когда взаимные приветствия и поздравления закончились, и мы отошли в сторону в ожидании награждения. «Чего это на него нашло, когда он вечного выставил в центр?» «Вот уж не знаю», — честно признался я, покосившись на своего оппонента, который сейчас стоял в шагах в двадцати от меня, тоже окруженный своими напарниками. «Интересно, судя по всему, он совершенно не расстроен. Сам думал, что битва сложнее будет». «Да ладно!» — пренебрежительно фыркнул Джек, брат Стивена, отличавшийся от своего родственника немного более квадратной физиономией и более высоким ростом. «Даже я бы его уделал!» «Да, все тут ясно», — ответил наш китаец, сразу приковал к себе взоры всех присутствующих. «Он же не просто так проиграл!» «То есть?» — удивленно переспросил я, уставившись на Лю. «С чего это ты взял?» — полюбопытствовала Мари с интересом, рассматривая его. «И что тебе ясно? Он на тотализаторе через подставных на тебя, Саша, поставил». И поставил немало. «Чего?» — вырвалось у меня. «Ты откуда это знаешь?» «Я много чего знаю», — равнодушно пожал тот плечами. Я, мягко говоря, пребывал в удивленном состоянии. Нет, ставить игрокам деньги, естественно, не запрещалось, но ставить на проигрыш в финале турнира, он что, дурак? Последние слова я произнес вслух. «Почему дурак?» — искренне удивился китаец. «Грамотно оценил свои шансы и денег слегка подзаработал. Ты вот, к примеру, знаешь, что на Сержа коэффициент у букмекеров выше, чем на тебя?» «Почему это?» «Мне даже интересно стало. Он вроде в топе ниже меня». «Тебе ли объяснять, как топы создаются?» — прищурился Лючен. У букмекера в свой топ. Между прочим, Серж в этом году двадцать две победы одержал и ни одного поражения. Мне оставалось только пожать плечами. — Я, кстати, на тебя поставила, — вдруг сообщила мне Мари. — И мы! — поддержали ее близнецы. — Надо же, — вырвалось у меня. — Лю, ты тоже ставил? — Ага, — кивнул тот. — Правда, коэффициент был не таким высоким, как я ожидал, — и как раз из-за ставки твоего противника. Тем не менее, заработал я неплохо». По его губам пробежала легкая улыбка, что само по себе говорило о степени его довольства. Тем временем наша неспешная беседа была прервана появившимся распорядителем с двумя представителями господами в черных костюмах. Один из них выступил вперед и торжественным голосом произнес. Подводя итоги третьего «Газпром-тура», победителем его среди игроков 12-14 уровня объявляется игрок Саша-2025. Раздались аплодисменты, громкие моих друзей и жидкие друзей Сержа. Денежный приз победителю будет перечислен завтра, а сейчас я имею честь вручить ему кубок. После этих слов я, как полагается, подошел к костюму, получил кубок, сказал пару традиционных вежливых фраз благодарности, в ответ получил такие же традиционные пожелания и вернулся к своим друзьям. «Все как всегда. Хорошо хоть коротко и по делу». «Они устраивают тут церемонию, как на чемпионате мира, например. Я, кстати, два раза в нем участвовал, но дальше четверть финала не проходил. Уж очень серьезные противники попадались». Следом за мной получил свою медаль Серж, одарив меня равнодушным взглядом. На прощание мы выслушали небольшую пафосную речь о турнире на следующий год, который должен был стать еще престижнее и представительней. На этом официальная часть была закончена, и в следующий миг мы очутились на улице Рента». Рент — единственный город в игре, своеобразная столица вечной войны, и он мне совершенно не нравится. Вы спросите, чем он мне не нравится? В первую очередь своей стерилизацией под Средневековье. В отличие от моих друзей, я совершенно не люблю Средневековье. Вот не люблю и все тут». А в этом городе, на мой взгляд, просто погнались за аутентичностью и взяли из того времени все самое плохое. Нет, чтобы древний Рим устроили на крайний случай древнюю Грецию. Лично мне античная тема была куда ближе. Нет же, устроили узкие извилистые улочки. Ладно, если бы они еще дома действительно стильно построили в фэнтезийном стиле с причудливыми башенками, там заборчиками и прочей хренотенью, но ведь сделали какие-то украинские избы-мазанки, не поймешь, деревня или город. Центр еще выглядел более-менее прилично за счет широких торговых улиц с бесчистым количеством торговых лавок, хотя даже местные лавки выглядели одинаково непрезентабельно. Таблички с названиями магазинов походили один на другой. Ни тебе красивых надписей, рисунков и прочего креатива. Все строго и скучно. В общем, на дизайнерах при создании этого города явно сэкономили. Но зато сделали все очень функционально. Это вам не земли богатырей, где можно часами любоваться архитектурой практически любого города И любой магазин может выглядеть как мини-дворец. Я знаю, играл несколько дней в эту игру. Красиво там, не поспоришь. Правда, сама игра не мое это. Но не люблю я бегать по локациям, пусть и страшно красивым, и убивать бесчисленных мобов-монстров. Это страшное слово «фарм». Оно меня бесило еще в те времена, когда не было никакого виртуального погружения, а были обычные онлайн-игры на обычных компьютерах. Мне было лет двенадцать, Карл. Кстати, отсутствием этого самого фарма, точнее минимумом его, меня и привлекла ВВ. «Ведомый своими друзьями, я не заметил, как оказался в нашей любимой таверне победитель. Кому в голову пришло такое название, мне неизвестно. Хозяина таверны я так ни разу за все время и не увидел». Зато мне понравился антураж этого заведения. Массивные деревянные столы, стены, словно вытесанные из необработанного камня, факелы на стенах, которые были единственным источником света. Я уж не говорю о такой мелочи, как опилки на деревянном полу. Барная стойка, напоминавшая мне крепость с бойницами. В общем, местная атмосфера, сам не знаю почему, Действовала на меня очень позитивно, прямо-таки окунулся в седую старину, век этого девятый, когда суровые викинги нагло щупали мягкотелых европейцев из более южных регионов наша дружная компания разместилась за столом подальше от прохода и едва это произошло как перед нами появились кружки с местным фирменным элем и традиционная мясная закуска принесла еду и напитки весьма доротная девушка ну как доротная едва прикрытые груди попа были выдающихся размерового вот талия вполне нормальной обслужила нас она практически мгновенно и это несмотря на то что народу в таверне было предостаточно все таки хорошо когда ты постоянный посетитель после пары приветственных тостов в мою честь слово взял самый информированный среди нас Лючен. уж не знаю откуда он все это узнавал но китаец есть китаец никогда ничего не расскажет но если он сказал «Значит, так и будет». «Кто-нибудь про обновление слышал?» Поинтересовался он, оглядев сразу притихшую и переставшую лакомиться мясными деликатесами компанию. «Я тем временем решил немного поприставать к единственной даме в нашем отряде. Кстати, ее семейное положение так и оставалось для всех загадкой». К моему удивлению, в этот раз она спокойно воспринимала мои легкие домогательства, даже не стараясь, как обычно, перевести все в шутку. По-моему, ей даже нравилось. «Хотя раньше...» «Да-да, естественно, практически каждый из нашего отряда когда-нибудь пытался подкатить к Мари. Но крепость никогда не сдавалась, и осаждающие, выбросив белый флаг, ретировались безропотно и уныло. «Неужели у меня получилось?» Так снова отвлекся. «Какое еще обновление?» — поинтересовалась Мари спокойным голосом, словно не обращая внимания на мою руку, гладившую ее ладонь — которая в дальнейшем имела наглость даже крепко обхватить кисть девушки, разминая тонкие и нежные девичьи пальчики. Но вот лицо ее немного зарумянилось. — Глобальное! — пафосно ответил китаец, с легкой ухмылкой покосившись на меня. Он сидел с другой стороны от Мари, и, видимо, мои манипуляции не укрылись от него. О нем должны объявить только в ноль-ноль часов, а в действие оно вступит в десять утра. — И что за обновление? — спросил явно заинтересовавшийся Стивен. — Ты знаешь? — Да, Лю, давай уже не томи, рассказывай. Присоединились к старшему Джонсу остальные, включая меня. — В том-то и дело, что нет ничего, что можно было рассказать, — Нахмурился Лю. «Конкретики мало. Это странно, и мне не нравится. Я получаю новости по одному каналу...» Он немного замялся. «Проверенному каналу. И даже этот проверенный канал не может сказать ничего конкретного. Слишком много секретностей и тумана». «И...» — нахмурился я, оставляя в покое Мари и возвращая свою руку на законное место — Это что сейчас был недовольный вздох? Нет, наверное, просто показалось. Насколько я понимаю, хотят добавить руины подземелий и расширить мир. Он понизил голос и виновато покосился на меня. Но самое главное, хотят ввести рост уровней за счет добычи ресурсов. Зачем вырвалось у меня вот Это новость, так новость. Кстати, мои друзья также прекрасно знали мое отношение к фарму ресов. Это еще неизвестно, ты пока не напрягайся, попытался успокоить меня Лю. К тому же мы не знаем, что за ресурсы и как будут добываться. Сегодня твой праздник. Не каждый день ты турниры выигрываешь. Да, ребята? Обратился он за помощью к присутствующим, которые дружно его поддержали. «Правильно, за это надо выпить!» «Ну, конечно», — предложил это Стив. «Кто же еще?» «Они, кстати, вместе с братом уже выпили на двоих в два раза больше, чем все остальные. А еще говорят, что русские пьющий народ». «Нет, по мне, так самый пьющий народ американцы. Сам проверял, когда у них гостил». После этого тоста я почувствовал, что начинаю пьянеть. Кстати, ощущения в игре практически такие же, как и в реале, и потом голова в реале также болит. Не так долго, конечно, ведь отравление химическими веществами отсутствует, а легкая мигрень – просто последствия нагрузки на мозг, который вынудили имитировать опьянение. Но сейчас мне было хорошо. Мари придвинулась ко мне ближе, в этот раз она практически прижалась ко мне, и моя рука снова соприкоснулась с ее, тем более, что на эти действия никто из присутствующих внимания не обращал. «Жалко, что это было максимальным, что можно было сделать. Наши пальцы перекрестились, и своим большим пальцем я медленно поклаживал тыльную сторону ее ладони». Увы, вечная война не предусматривала полноценного утоления игроками своих сексуальных утех. Экая досада, понимаете? Большая часть бойцов здесь, как и многие НПС, красивые фигуристые девушки и женщины, и одежду они носят бессовестно открытую. А вот потрогать можно только игроков, только трогать ничего более. Насколько мне известно, пока в мире ведутся только разработки подобной свободы действия, а сейчас во всех существующих виртуальных онлайн-играх возможность интимного контакта отсутствует. От этих мыслей меня отвлекла вдруг наступившая пауза и слегка напрягшаяся Мари. Я увидел стоявшего у нашего стола бешеного Сержа собственной персоной. Одного. «Привет», — спокойно поздоровался он. «Здорово, коль не шутишь», — отозвался я, не понимая, какого лешего его вообще сюда принесло. «Хотел еще раз поздравить с победой», — улыбнулся он. «И, кстати, я на ней неплохо заработал. За это отдельное спасибо». «Не за что». — слегка фыркнул я, не придавая его заявлению особого значения, чем явно удивил нашего гостя. Он, судя по всему, не ожидал такой реакции. «Так вот, я хочу вызвать тебя на дуэль официально», — Коротко произнес Серж. На меня уставились четыре пары глаз. Стивен присвистнул. «А мне это надо?» — лениво осведомился я. «Сегодня мы бились за деньги, а просто так. Какой смысл? Мне вот неинтересно». «То есть реванш ты мне дать не хочешь?» Так же спокойно уточнил Серж. «А что я с этого буду иметь?» Ответил я вопросом на вопрос. «Ты ставишь любого своего легендарного бойца, а я...» «Ты сам выбираешь бойца из моего отряда на ставку». Я задумался. Не такой уж он и сильный боец. Выиграть мне у него вполне по силам и второй раз. Почему нет? Жалко, что ли? «Согласен», — кивнул я. Мои друзья переглянулись, но промолчали. «Отлично», — одарил меня белозубой улыбкой Серж. «Завтра в 11.00 на главной арене рента. Не опаздывай. Не переживай». Пожал я плечами, и тот бросил на меня задумчивый взгляд, махнул рукой и удалился. — Хорошие условия, — пробормотал Лю. — Неужели этого человека так поражение задело? Ты же у него можешь что угодно выбрать. — Значит, он уверен в победе, — ответил я. — Но об этом я буду думать завтра. Наш вечер продолжился, хотя и ненадолго. Вскоре все распрощались. Последняя ушла Мари, подарив на прощание далеко не воздушный, как обычно, а самый настоящий поцелуй в щеку. Вот интересно, что на нее сегодня нашло, а после этого и я нажал кнопку выхода.